Несмотря на все меры предосторожности, они приехали прямо в лагерь. Я старалась выпроводить их, но тут раздалась эшина хм-хм. Очевидно, она услышала звук мотора, вот и явилась вместе с солветами. Ладно, будь что будет. Я пригласила гостей в кабинет, за выпичаем А Джордж тем временем привязал к поваренному ствовую козью тушу, чтобы все могли увидеть, как Эльса и детеныши будут есть. Я объяснила Готфри Уинну, что мы вовсе не стремимся монополизировать Эльсу и Львята, а просто хотим, чтобы они могли без помех вести дикий образ жизни. Не нельзя привыкать к посетителям, это грозит осложнениями в будущем. Уин и Дональд Уайс, Сочувственно выслушали меня и обещали разъяснить в своих статьях читателям, как важно оставить Эльсу в покое, чтобы не испортить то, чего мы добились ценой немалых усилий и выдержки. Мы примерно провели вечер. Обедали на всякий случай в полумраке за палатками, чтобы не мешать Эльсе, которая ела по другую сторону. Когда гости утром уезжали, мне было даже не ловко, что поначалу я приняла их так сурово. На следующий вечер мы привязали тушу поблизости от палатки. Пришла Эльза и стала всячески приманивать львят. Она приплясывала, обхаживала их и так и сяк, чтобы побудрить, но даже джесты не отвожили себе выйти на свет. Потом мы слышали голос отца, и к утру семейство исчезло. 8 апреля Жорж снова уехал в Висиолу, я осталась в Лайки. Админ деришул эйс, казалось, есть мясо, которое я и предложила. Я не могла понять, в чём дело, пока бойнер не рассказал мне, что коза была больна. Видина эйс сопочувствовала это инстинктивно. Котята тоже не прикасались к туше. Обычно у них был великолепный аппетит, а они еле-еле очень много и всякий раз добивались молока от мамы, хотя давно успели привыкнуть к мясу. Вечерние часы он провел в беде. Ильсун дехала, положив голову мне на плечо и говорила детям: "Хм-м". Хм». Хотя при этом пасти она не закрывала, язык был очень выразительный. Мыльжа же не подействовала, ребята ко мне не подошли. Меня всегда трогало, что со мной Эся играй совсем иначе, чем с малышами. С ними она обращалась бесцеремонно, щипала, покусывала, а тому, кто мешал ей есть, то яжимала лапой голову к земле. Я представляла себе, как это должно быть больно. Но ко мне Эльса относилась бережно. Может быть, потому что я всегда очень осторожно гладила ее и разговаривала с нею тихим ровным голосом. Вот и она лела себя спокойно. Я уверена, что если бы я была с ней груба, Эльса показала бы мне, кто из нас сильнее. Только я легла спать, когда лагерь донесся голос Эльсиного супруга, но она не пошла к нему, а попыталась проникнуть через колючую изгородь в мою бому. Я крикнула «Нельзя, Эльса, нельзя!» Она в тот час угомонилась и устроилась спать с львятами возле калитки. На следующий день Эльса пришла в лагерь уже в сумерках, причем с нею было только два львенка, не хватало джеста. Гупа и Эльса маленькая принялись есть. Но бежит Джеспер. И тщетно искать такую тем бесполезно, разве что удастся заставить Эльсу отправиться на поиски. И я стала подражать голосу Джеспера, его характерному чань-чань, показывая в то же время рукой на буш. Наконец она ушла. Двое львят, как ни в чём не бывало, продолжали здесь и последовали за ней лишь минут через пять. Скорее все вернулись. Но джеспы по-прежнему не было. Я повторила маневр. Эльса снова пошла искать и опять возвратилась ни с чем. Третья попытка также не принесла успеха. Я заметила во хвосте у, у Эльсы длинный шип. Должно быть, он причинял ей сильную боль. И когда я принялась вытаскивать этот шип, она вся напряглась. Все-таки мне удалось извлечь его. Эльса облизала ранку, потом благодарно лизнула мне руку. Зеппе отсутствовал уже целый час. Неожиданно Эльса по собственному починку отправилась вместе с альвятами в буш, а затем я слышала знакомый тянь. И вот всё семейство в сборе. Зеппе поел немного мяса, потом лёг отдыхать в метрах полтора от меня. У меня камень души форис. Ведь левёнок любит для прогулок самое опасное время суток, и он был ещё настолько мал, что даже в гигиене не справился бы, не говоря уж о еде. Не иначе как ходил к зараженной кове, от которой отказалась Эльса, и которую я велела выбросить подальше от лаги.